Глава 13. Марли. Вечером во вторник я шагала по оживленной Уоттер-стрит. На небе меж бесчисленных звезд повис острый, как бритва, месяц. К выходным ожидался наплыв первых туристов, и потому в городе уже кое-что изменилось. Перед кафе и ресторанами стояли столы и стулья, сувенирные лавки заманивали покупателей безумными летними скидками. Голоса прохожих, позвякивание посуды, и обрывки музыки, доносящиеся из увеселительных заведений, создавали единый фон, словно в воздухе, повисло ожидание перемен. Наступало самое прекрасное время года. Сердце ёкнуло от радости, как повезло попасть в Сент-Эндрюс летом. Однако я тут же отбросила эту мысль. Через несколько дней машину починят, и я отсюда исчезну. Зато сегодня вечером ухвачу хотя бы кусочек лета в Сент-Эндрюсе. Пляж, на котором мы договорились встретиться, находился неподалеку от города. Едва миновав дома и уличные фонари, я различила впереди отблески пламени, услышала громкие голоса и музыку. Едкий дым костра приятно щекотал ноздри, смешивался с соленым бризом и безошибочно указывал дорогу. Подойдя ближе, я поняла, что о встреча с Фионой и Элли в узком кругу и мечтать не стоит. Вокруг большого костра толпились не менее 30 человек. Одни расселись на ковриках, другие стояли с пивом в руках в отдалении. Кто-то играл на гитаре, и несколько человек раскачивались в такт музыки. Я остановилась на пару секунд, чтобы снять свои Nike React Element 55 и заодно полюбоваться открывшимся видом. Позади веселящейся толпы раскинулась бухта, окаймленная лесистыми холмами. Ущербная луна отражалась на морской глади, создавая почти мистическую картину. Все было залито серебристым сиянием, которое смешивалось с заревом костра и сглаживало тени. «Марли!» — Фиона обнаружила меня и замахала рукой. Они с Элли присоединились к группе, окружавшей гитаристку. Я махнула в ответ и направилась к ним. Басы и ноги ступили на влажный песок, однако не назвала бы это ощущение неприятным. Вблизи разглядела Уилла, Блейка и незнакомого молодого человека — Я поставила свои кроссовки рядом с ящиками пива и переносным холодильником. Там уже скопилась целая куча обуви. Фиона и Элли обняли меня. С Уиллом и Блейком мы стукнулись кулаками. «А это — Лив!» — Фиона указала на гитаристку. так как раз закончила композицию «Лего Хаус» Эда Широна. «Вчера приехала из Европы!» Я украдкой покосилась на Уилла. Однако он избежал зрительного контакта и сделал вид, Будто присутствие Лив не доставляет ему даже малейшего дискомфорта. Моя догадка подтвердилась. Между этими двоими кошка пробежала. Лив, молодая девушка с длинной гривой светлых волос и веснушками на загорелой коже, отложила в сторону гитару, подошла ко мне и порывисто обняла. «Значит, ты есть новенькая в нашей команде?» Я сразу обратила внимание на ее суперкороткие джинсовые шорты, Пусть они и демонстрировали невероятно длинные стройные ноги, но девушка, наверняка, мерзнет. Тем временем она поманила к себе третьего парня из группы и прильнула к его плечу. Это Бьорн, мой друг. На последнем слове она покосилась на Уилла, который тут же отвернулся и шагнул ближе к костру, продолжая рассеянно вглядываться в пламя. Привет, Бьорн протянул руку, я пожал ее. Рад познакомиться, Марли. Светловолосый, светлокожий и голубоглазый парень походил на Скандинава. Секундой позже мое предположение подтвердилось. Бьорн приехал из Стокгольма», — пояснила Лив. «Мы познакомились, когда я путешествовала по Европе». «Я тоже очень рада», — я улыбнулась молодому человеку. Надеюсь, Канада ему понравилась, и он не понял, что, предположительно, попал сюда в качестве повода для ревности. Не знала, как мне относиться к Ливу, и вообще не могла осуждать совершенно незнакомую девушку. Чувствовала только, что нахожусь на стороне Уила. Он заслуживал большего и, уж во всяком случае, неподобного ребячества. Возможно, кто-нибудь потом расскажет мне, что произошло между ними двумя. «Марли, пиво хочешь?» — спросил Блейк. В руке он опять держал практически пустую бутылку. «Нет, дружище!» — раздался позади хорошо знакомый голос. Она еще в пятницу сказала, что не поклонится алкоголя. Ах да, верно! Блейк хлопнул себя по лбу. Извини, Марли! Я развернулась и посмотрела в глаза, которые после субботней встречи преследовали меня все выходные. Кровь невольно прилила к щекам. Я рассердилась на себя. Ведь Джеку неизвестно, что он поселился у меня в голове. Сейчас парень протягивал мне еще не откупоренную черри-колу. В очередной раз предлагает мир? Привет, Марли! «Привет, Джек!» Я взяла бутылку из его рук. «Спасибо! Ты такой... Внимательный!» Он равнодушно пожал плечами и, отвернувшись от меня, заговорил слив. Пришлось собрать всю свою силу воли, волю, чтобы не пялиться в растерянности на его спину. Не понимаю этого парня. Запомнил, что я не употребляю алкоголь и даже предложил напиток, который я пила весь вечер пятницы. Может, он просто слишком педантичный? Однако, когда подошла к костру, у него в руках колы точно не было. Значит, увидел меня и принес? В конец озадаченной я присоединилась к беседе Фионы, Элли и Блейка. Нужно чем-то перебить мысли о Джеке. Фиона искосо взглянула на меня и пнула в бок. Какое счастье, хоть на этот раз обошлось без комментариев. Оставалось надеяться, что с Джеком она обо мне тоже не говорила. Фиона, Элли и Блейк Обсуждали какое-то местное кафе, в котором прорвала трубу. Я особо не вслушивалась, зато в полухо ловила голос Джека, стараясь различить его на фоне мелодичного смеха Лив и низкого баса Бьорна. Вроде бы речь сошла о Швеции или о европейской кухне. "Марли, держи, это тебе". Рядом со мной возник Уилл и протянул маршмеллоу на шпажке. Я с напускным восторгом оглядела крошечную белую зефирку. «А сказали, будут сморсы!» «Честно говоря, исключительно ради сморсов я сюда и пришла!» «Да неужели? Я думал, ради шанса полюбоваться на меня!» Откуда-то вынырнул Блейк, задрал футболку и продемонстрировал накачанный пресс. Фиона ткнула его в живот. «Уж точно не ради этого зрелища!» Блейк согнулся пополам и повалился на землю с криком. «Лежачего не бьют!» Фиона и Элли набросились на него, пытаясь вывалить в песке. Он в и сопротивлялся, публика хохотала. Уилл снова присоединился ко мне. «Не сердись на Блейка. В последние месяцы он хандрит и пытается скрыть неуверенность за тупыми шутками. На самом деле он парень хороший». После разговора с Джеком я понимала, что имел в виду Уилл. Уилл забрал у меня шпажку и вместо нее вручил маленький сэндвич состоящий из уже поджаренной зефирки и кусочка расплавленного шоколада между двух печенюшек. «Вот, по просьбе дамы». «Сморсы!» Я вонзила зубы в лакомство и с наслаждением принялась жевать. Затем одарила Уилла довольно нескромной улыбкой. «Ты знаешь, как сделать девушку счастливой?» Уилл чуть покраснел и пробормотал нечто вроде «Не за что, и для тебя всегда пожалуйста». Однако Лив покосилась на меня с испугом и снова переключила внимание на своего друга Бьорна. «Один-один!» — ухмыльнулась я. Стоя вплотную к костру и уминая сморс один за другим, я беседовала с вылом. Надо же вернуть парню хоть немного самоуважения. Кажется, этого ему сегодня однозначно не хватает. В какой-то момент отважилась спросить насчет Лив. «Слушай, а вы с Лив давно расстались?» Бедняга чуть не подавился, что к бротам и закашлялся. Я со смехом постучала ему по спине. «Уф, кажется, проскочила!» Он с тоской посмотрел в сторону Лив и хрипло продолжил. «Мы были вместе с восьмого класса, — думала она та самая. Единственная, понимаешь? Я купил кольцо, подготовил речь, у меня были планы...» Он нервно пригладил короткие каштановые волосы. А она дала мне отворот-поворот, сбежала на четыре года в Европу путешествовать и учиться. «На четыре года?» — он закивал головой. «Не писала мне, не звонила. Ни разу. Мы виделись только на мероприятиях, типа сегодняшней вечеринки, когда Лив приезжала погостить домой. Конечно, я не знала, как выглядит история с точки зрения Лив, зато была наслышана, что эта девушка разбила Уиллу сердце». Кажется, так оно и есть. Я тронула Уилла за плечо. Мне очень жаль. Все в порядке, я оставил ее в прошлом. Вот только не похоже, что он действительно оставил ее в прошлом. Однако я придержала язык. С такой ситуацией может справиться только сам Уил, А я его вообще едва знаю. Однако парень мне нравился. Не хотелось, чтобы он страдал. «Сейчас Лив надолго приехала?» Спросила я. Неужели решила вернуться в Сент-Эндрюс? Пока не знаю, мрачно ответил Уилл. Учебу она закончила, а вот, чтобы вернуться на совсем, представить себе не могу. Я вздохнула. Если тебе это как-то поможет, я не верю, что ее отношения с Бьорном продлятся долго. Он широко распахнул глаза и посмотрел на меня с надеждой. Я подавила ухмылку. Это не шутка, Марли. Откуда ты знаешь? Просто у меня... «Такое ощущение!» Я подмигнула ему, лицо Уилла немного посветлело. «Слушай, ты на выходные что-нибудь планируешь?» На короткий миг мне показалось, что он хочет пригласить меня на свидание. «Пока нет». Он расплылся в улыбке. «В таком случае ты официально приглашена на Карлоту». «На Карлоту?» «Одна из лодок, принадлежащих нашей семье, названа в честь моей прабабушки». Я припомнила, что он приглашал меня еще в пятницу и изумленно ахнула, едва удержавшись, чтобы не запрыгать от восторга. «Смотреть на китов?» «Совершенно точно!» Уиллы явно порадовала моя бурная реакция. Первое в этом году экскурсия. Сезон всегда открывается в конце июня, остальные тоже будут. Наша маленькая традиция». «И Лив тоже?» спросила я скептически. Взгляд Уилла опять переместился к лиф. Проклиная себя за бестактный вопрос, я поспешно схватила Уилла под руку и потащила за собой, прежде чем он успел ответить. «Пойдем, поможем Блейку!» Фиона с Элли тем временем закопали беднягу в песок по шею и удрали. А Блейк отчаянно пытался дотянуться ртом до бутылки с пивом, которая торчала перед ним из песка, как выброшенная на берег рыба. От смеха у меня слезы навернулись на глаза. Уилл тоже захлопал себя по бедрам между приступами хохота, восклицая. «Старина, как тебя угораздило!» А вот Блейку было не до веселья. Он опять вытянул губы, чтобы достать пиво. «Может, вы все-таки успокоитесь и вытащите меня?» Мы опять разразились звучным смехом, и он в сердцах выкрикнул: «Ну и ладно, сам справлюсь!» Песок вздыбился в том месте, где должны были быть его руки. «Не шевелись!» – предупредила я. «Мы уже идем!» Мы с Уиллом опустились на колени и принялись его откапывать, продолжая смеяться. Освободившись наконец из песчаного плена, Блейк стрелой помчался к Фионе и Элли, чтобы взять реванш. Уилл присоединился к нему. Я снова осталась у костра одна. Огляделась. Посмотрела на смеющихся, выпивающих и танцующих людей и странным образом ощутила себя принадлежащей к их кругу, хотя была мало с кем знакома. Царила непринужденная атмосфера, никто не качал права, не закидывался колесами, не затевал драку, как частенько случалось на пляжных вечеринках у озера Онтарио, где я присутствовала. И гула автомобилей вдалеке, ни ярко освещенных небоскребов на заднем плане. Кроме музыки и голосов людей, только негромкий рок от моря и молчание ночи. Идеальный вечер в идеальном месте. Почти мечта. И я перевела взгляд на огонь и вдруг замерла. Прямо на меня смотрела хорошо знакомая пара глаз. По ту сторону костра в центре небольшой группы стоял Джек. Должно быть, он наблюдал за мной, и вот теперь понял, что попался. Его рот приоткрылся, и я выдержала его взгляд. В любом случае не смогла бы отвернуться, в очередной раз захваченная ультрамариновой глубиной. Как загипнотизированные смотрели мы друг на друга сквозь колеблющиеся пламя. Дрова вспыхивали и потрескивали. Возникло ощущение, что я нахожусь в центре костра. Взгляд Джека был таким экспрессивным, таким располагающим, что одновременно и воспламенял, и приятно охлаждал. Я словно медленно погружалась в море его глаз. Он манил меня, звал последовать за ним. Но стоило лишь моргнуть, и чары рассеялись. Джек снова повернулся к своим собеседникам, оставив меня одну, одинокую и дрожащую. Я вдруг озябла и застегнула джинсовую куртку. Протянула ладони к огню и потерла одна другую, переступая с ноги на ногу. Впрочем, на это была еще одна причина. Срочно понадобилась в уборную. Оглядевшись, не обнаружила нигде общественного туалета. Оставались прибрежные кусты. Бросив напоследок взгляд на Джека, который теперь повернулся ко мне спиной, я подобрала кроссовки и зашагала через пляж. Несколько минут спустя я, осторожно продираясь сквозь ветви и колючки, Выбралась из кустарника. Надо мной раскинулось ночное небо, от вида которого захватило дух. Крошечная луна не затмевала света звезд. Казалось, на небе их больше, чем обычно. Потрясающе. Запрокинутой головой я побрела вдоль пляжа, удаляясь от костра, и у самого берега остановилась, чтобы понаблюдать за маленьким чудом на небе. У воды было еще свежее, и я обхватила плечи руками. «Правда, красиво?» Джек возник передо мной так беззвучно, что я вздрогнула и очень неизящно вскрикнула. «Боже, как напугал!» «Извини!» Он виновато улыбнулся, от чего на подбородке появилась ямочка, и протянул мне неоткупоренную бутылку. черри -кола? Я взяла бутылку и открыла ее, старательно избегая откровенно смотреть на Джека. Отпила глоток, чтобы скрыть нервозность и попытаться отыскать в совершенно пустой голове новую тему для разговора. В Торонто звезды почти не видны. Во всяком случае, никак здесь. Так много огоньков?» Я указала на небо. И следующий момент внутренне прокляла себя. Почему надо было обязательно снова затрагивать тему, которая с самого начала встала между нами? Почему опять попрекают Джека, что он не живет в столице? Ведь хотела же убедить его, что я совсем другая. Я ожидала какой-нибудь циничной реплики, однако Джек молчал и лишь задумчиво морщил лоб. «Должно быть это... печально!» — произнес он серьезно и без намека на цинизм. «Жить и не видеть звезд!» Услышанное тронуло меня сильнее, чем хотелось признаваться. Не похоже, что он собирался меня задеть. Совершенно безобидная реплика. Однако в ней заключалось столько правды, что я содрогнулась. До сегодняшнего дня мне действительно и в голову не приходило, насколько это печально. Сейчас я наслаждалась, глядя на небо. По сути, все остальное здесь для меня тоже равнялось маленькому чуду. А Джек, наоборот, вырос, видя высоко над собой потрясающее небо. Он мог наблюдать его практически каждую ночь. Я почувствовала некоторую зависть. И кое-что еще. Приятное покалывание в животе вернулось. Мне казалось, я стала невесомой. Что я воспарила над землей и поднимаюсь к звездам. Может быть, это потому, что Джек стоял рядом? Я ощущала тепло его тела, вдыхала первозданный запах загорелой кожи, соленой воды, древесного дыма и неназойливого аромата лосьона после бритья. Светлые волосы Джека при слабом свете далекого костра и звезд казались темнее. Море в его глазах манило меня, призывало нырнуть на глубину и разведать скрытые под водой тайны. Много тайн. «А где ты оставил Реджи?» — спросила я, чтобы оживить атмосферу. Уголки губ Джека приподнялись в улыбке. Эта тема его однозначно обрадовала и, возможно, позволила мне хоть на щелочку приоткрыть крылупу, в которой он заключил себя. Перед началом вечеринки завез к родителям. На пляже пес ведет себя слишком активно и громко, а в темноте среди толпы трудно постоянно держать его в поле зрения. К тому же я действительно побаиваюсь, как бы с ним чего не случилось». На последней фразе голос изменился, что возбудило мое любопытство. Джек говорил серьезно, будто раньше уже происходило подобное. «У тебя до уже была собака?» Взгляд Джека омрачился, словно с моря надвинулись грозовые тучи. Глаза потемнели и затуманились. «У моих родителей была Либи». Мы выросли с ней, я и обе сестры. Когда Либи умерла, все очень горевали. После этого родители больше не захотели заводить собаку. Я приобрел Реджи для себя. Как жаль!» С радостью положила бы ему руку на плечо, чтобы утешить, однако все же удержалась. Меня настолько поразили внезапная словоохотливость Джека и готовность поговорить со мной о личном, что я побоялась его спугнуть. «Ты всегда жил в Сент-Эндрюсе?» Осторожно прозондировала я почву. «Да, всю жизнь», — кивнул он. «Наш дом недалеко отсюда», — он показал куда-то влево, где за пламенем костра ничего не различалось, кроме темноты. «Значит, ты до сих пор живешь с родителями?» «И да, и нет. Я работаю в резиденции Ван Хорна. Это некоммерческая организация, которая обслуживает Министерс Айленд и заботится о сохранении Ковенховена». Дома, где раньше жил владелец острова. Попасть на остров и уехать с него можно только во время отлива. И потому я обычно остаюсь на ночь. У меня там маленький домик». И я вспомнила, что Дженнет рекламировала остров как одно из лучших достопримечательностей в округе. «Получается, ты типа домоправитель?» Джек тихо засмеялся и почесал затылки. И без того зерошенные волосы теперь торчали в разные стороны. «Наверное, что-то вроде того. Я обслуживаю территорию и постройки, поддерживаю их в порядке. А еще сопровождаю экскурсантов и занимаюсь трудными детьми и подростками, обучаю их скаутским премудростям. Итак, домоправитель, экскурсовод и социальный работник в одном лице». «Ага». Я невольно задалась вопросом, а учился ли Джек в колледже и выезжал ли вообще за пределы этого сонного курортного городка. Он не показался мне наивным или ограниченным. Скорее наоборот, он довольно самодостаточен и внутренне независим. Немногие люди способны назвать себя домоправителем. Он же заявляет это почти с гордостью. — А ты? — неожиданно спросил Джек. — Ты студентка? — Недавно закончила учебу. Вау! Я вскинула кулак в воздух. Бакалавр по истории. Еще изучала лингвистику как дополнительную специальность. Какие языки? Французский и языки коренных народов. Интересное сочетание. Меня всегда тянуло к началам. С самого детства отыскивала первопричины. Хотела знать, откуда что берётся. Будто история моих предков или происхождение языка. Корни — это очень важно. Изучая корни, можно многое понять о себе. Джек едва заметно сдвинул брови. Вероятно, сопоставил мои слова с нашей субботней беседой. Он бегло окинул взглядом мою кожу, которая была на несколько тонов темнее, чем у других, черный пряди волос, серые глаза. «Языки коренных народов», — повторил он. «Значит, ты?» «Ну, да», — смущенно кашлянула я. «Честно говоря, сама не знаю, кто я. Мои корни...» Частично отсутствуют. Вернее, часть меня самой. Что ты имеешь в виду? Я помедлила. Как всегда, стоило затронуть эту тему, и желудок завязывался в узел. На миг закрыла глаза, ощутила на лице ночной ветерок и попыталась стряхнуть неловкость. Затем открыла глаза, и внезапно слова полились из меня фонтаном. «Женщина, которую я искала в Сент-Эндрюсе и о которой тебе рассказывала в субботу...» Она моя мама. Горло сдавило, пришлось глотнуть. Она ушла от отца и от меня, когда мне было четыре года. По сути, я ее совсем не знаю и практически не помню. Не осталось ни одежды, ни единой вещицы. Рука невольно потянулась к карману куртки, где лежал кошелек с фотографией. Отец о ней не говорит. Он раздал все, что напоминало о маме. С родственниками с другой стороны я никогда не встречалась. Потому решила на свой страх и риск отправиться на поиски. Я уклонилась от взгляда Джека и напряженно смотрела на озаренные лунным светом волны. Отец так и не простил ее. Джек молчал и вместе со мной созерцал море. Я была благодарна за то, что он не торопил меня, не перебивал и позволил вести рассказ в своем темпе. От родителей отца я узнала всего лишь ее девичью фамилию и несколько забавных историй. Поиски в интернете привели в Сент-Эндрюс. Решила, что напала на след. Ребенком часто представляла. Вот, отправлюсь на поиски мамы и найду ее. Однако...» Я запнулась, глаза предательски щипала. «Однако теперь, кажется, поняла, что лишь разбередила старые раны». Я вытерла глаза и откашлялась. А когда опустила руку, тыльной стороны ладони коснулись пальцы Джека. Ошеломленно повернулась к нему. Он тепло улыбнулся, подбодряя меня. Поскольку я не отдернула руку, он осторожно взял ее в свою и крепко сжал. Это дало мне силы продолжить. Иногда представляю себе, что она где-то обрела новую, лучшую жизнь. Тогда радуюсь за маму и не хочу разрушать ее счастье. Я произнесла эти слова и растерянно заморгала. Еще ни разу в жизни не доверяла подобные мысли посторонним. Даже Рейчел. Меня поразило, как легко они вырвались наружу в присутствии Джека. Хотя я и чувствовала потребность поведать ему о себе больше, однако уж точно не думала выкладывать самую сокровенную тайну. Я со страхом покосилась на Джека, ожидая шуток или насмешек. А может, моя печальная история его напугала? Однако он не отвел взгляда. В глазах ни намека на обычное сочувствие, которое можно угадать по мимике лица, Так вели себя многие, когда слышали, что я выросла без матери. Или что происхожу из коренных народов. Но в глазах Джека я видела лишь искренний интерес и ничего другого. Холодный огонь. Возможно, инстинкт самосохранения? Злость на мою мать за то, что она меня бросила? Или он сочувствует потому, что я в сущности не знала матери? «Не хочу тебя обижать», — сказал он нерешительно. Однако, судя по моему опыту, тот, кто находится в поисках другого человека, родственника или давнего друга, часто ищет сам себя. Что, если Джек прав? Он разглядывал меня, будто хотел прочесть на лице одобрение своих слов, позволение продолжить. Я чуть заметно кивнула. «Когда ты чувствуешь, что тебе чего-то недостает, помогает один прием» погрузиться в себя и спросить, почему так случилось. «Действительно ли ты хочешь найти другого человека или причина глубже?» Слова прозвучали как пощечина, я насупилась. «Возможно, ты в состоянии рискнуть и разузнать, наконец, кто ты есть», проговорил он осторожно. «Перестать зависеть от родителей, от бабушек, дедушек, от предрассудков, не бояться обмануть ожиданий других людей. «Решать за себя!» Я изумленно захлопала глазами. Я так жадно рвалась разыскать маму, что не обратила внимания на другое. До сих пор не сообразила, какие возможности таил в себе этот город. В голове всплыли слова миссис Азис. «Фамилия Акаджи довольно распространена среди жителей нашего города, относящихся к коренным национальностям. Вдруг у меня здесь есть родственники?» «Разве оно того не стоит встретиться с представителями своего народа? Это же так интересно! Еще <свят> можно больше разузнать о себе!» «Твоя мама...» Джек остановил поток моих бешено скачущих мыслей. «Она из... по Я лишь кивнула, до сих пор пребывая в смятении. Джек улыбнулся. «Племя родом из нашей местности...» Некоторые по саму Куоди и сегодня живут в Сент-Эндрюсе. Это я знала, поэтому, собственно, сюда и приехала. Мамино происхождение было моей единственной отправной точкой. «Как ты сказала? Твои корни частично отсутствуют?» — переспросил Джек. «Тогда почему бы тебе не познакомиться с соплеменниками матери?» «В конце концов, это не только ее наследие, но и твое». Я стиснула пальцы, не понимая, что ответить. «По самокуоде. мое Моё племя. Никогда не общалась с ними. Что, если смогу расспросить их о маме?» «Нет», — мысленно поправилась я. «О самой себе». Внезапно я сообразила, что слишком крепко сжимаю руку Джека и поспешно отпустил ее. Он, похоже, заметил, что я на пределе и смущенно почесал затылки. «Вообще-то это действительно серьезная тема». Я кивнула, смущенная не меньше его. «Да, слишком много информации для одного раза. Как бы в ней не утонуть? Прости, испортила тебе вечеринку». Он затряс головой. «Ничего подобного. Спасибо за то, что решилась рассказать мне. Понимаю, это было непросто». Он приподнял свое пиво. «За наши корни, даже если мы...» Не знаем точно, где их искать. Я подняла колу. Бутылки с тихим звоном соприкоснулись. Я пила и искоса посматривала на Джека. Как ему это удалось? Проникнуть в мои самые сокровенные мысли и не довести до белого коленя, а наоборот, внушить ощущение, что рядом с ним я могу чувствовать себя в безопасности. Эта его новая сторона мне нравилась. Непроизвольно я вынула Джека из той ячейки в своей душе, на которой огромными буквами было написано «Лесоруб». И сообразила, что другой ячейки для него там не предусмотрено. Просто Джек. Оставалось еще много всего, что я непременно хотела о нем узнать. Мы поплелись назад к костру. Оба молчали, но молчание не было тягостным. Наоборот, оно было переполнено чувствами. Как будто мы переваривали наш разговор, наше сближение. Джек шел рядом со мной. Его пальцы касались моих, и по телу пробегала дрожь. «Эй, вы двое!» Блейк издалека помахал рукой и нетвердой походкой двинулся навстречу. Я вздохнула. Интимный момент между мной и Джеком был разрушен в один миг. Получается, Блейк опять напился? Джек быстрым движением забрал бутылку из руки друга и поставил в кучу пустой посуды рядом с переносным холодильником. Кажется, тебе на сегодня хватит, старина. Блейк одной рукой приобнял меня, другой Джека. Я задержала дыхание, чтобы не втягивать в легкие пары алкоголя. Блейк так тесно прижал нас к груди, что едва не стукнул головами друг от друга. Наши взгляды встретились. Теплое дыхание Джека скользнуло по моим губам, и покалывание в животе вдруг превратилось в жжение. Однако это продлилось одну секунду. Джек поспешно отвел глаза и выпрямился. «Пошли!» — пьяно залепетал Блейк. «Будем играть в правду или действие. Только попробуйте отвертеться». Мы вступили в нагретый круг костра. Фиона многозначительно покосилась на меня. Наверное, все это время подруга наблюдала за мной и Джеком. Я показала язык, и она ухмыльнулась. Вечеринка продолжалась. Я попыталась сосредоточиться на общем разговоре и при этом не потерять из виду Джека, присутствие которого давало ощущение тепла и надежности. Странно, но ночная прохлада больше не причиняла дискомфорта. Мысли неслись скач и постоянно возвращались к нашему разговору, к пасамукуоде, к возможностям, которые внезапно открылись передо мной. Во мне горело пламя, я не знала, когда оно вспыхнуло, И до сегодняшнего дня понятия не имела, что всю жизнь носила в себе способность его разжечь.